Глава пятнадцатая. Евгения. «Вань, давай поговорим?» Я стояла перед закрытой дверью в комнату сына. Пока сдали необходимые анализы, потом обед, и вот, наконец, мы в номере. И вот, пожалуйста. Сын прошмыгнул в комнату, которую он выбрал для себя, и демонстративно закрыл дверь. Не на ключ, но все же закрыл. «Хорошо, пошли в гостиную!» «О как! Ну, пошли!» Сын прошел и сел на диван, сцепил ручки на груди. «Вань, я понимаю, ты сейчас думаешь, что я, соглашаясь погулять с тобой и с Ильей Романовичем, веду себя как папа». «А что, разве нет?» — насупился он. «Нет, Вань, правда нет. Мы с Ильей Романовичем очень давно не виделись. Мы с ним знакомы были тогда, когда я еще твоего папу не знала. Так что в нашем с ним случае он и правда мой старый друг». И гулять мы сегодня пойдем с тобой, а он нам просто тут все покажет. И потом, я ведь честно тебе говорю, что он тоже сегодня с нами будет». Сын попыхтел, а потом вдруг выдал. «А он больше не будет тебя обнимать?» «Не будет, это я тебе обещаю. Я его сразу предупрежу. Идет?» Сын молча кивнул. «Ну тогда иди мириться». И я обняла сына. Он в ответ радостно заулыбался и тоже обнял меня. «Ну что, идем купаться?» «Да!» — Иванюшка радостно рванул в свою комнату. Илья позвонил ровно в шесть вечера. «Ну что, какие планы на вечер?» «Планы идти на набережную гулять», — рассмеялась я. «Очень хорошие планы», — согласился Илья. «Тогда спускайтесь, покажу вам, что у нас и где». «Вань, собираемся!» «Ура!» И сын умчался, радостный, в свою комнату, а я решила предупредить Илью, пока сын не слышит. «Илья, тут такое дело. Только ты не подумай, что я сама и заранее навязываюсь, но ты не мог бы больше не обнимать меня при сыне. Я все объясню». Я несла, конечно, смутно понятную ахинею, но Илья, как оказалось, все понял. «Не вопрос, но с тебя объяснение, Жень!» «Обещаю!» Илья ждал нас с Ванюшкой на скамейке у главного входа с двумя бутылками воды. Врач, он во всем врач. — Привет, Жень! — Илья все-таки наклонился и чмокнул меня в щеку. — Привет, Иван! Он протянул руку сыну. Тот пожал ее в ответ, как взрослый. — Добрый вечер, Илья Романович! — Ну что, сначала на пляж, искупаемся, обсохнем, а потом можно пройтись и посидеть где-нибудь. Согласны? — предложил Илья. — Да, отличный план. Ох, как чувствовал, надела закрытый купальник. Я и тогда, 15 лет тому назад, стройной березкой не была, а сейчас, после родов, грудь еще на размер прибавилась. Хорошо, что хоть только грудь. Разделись мы с Ванюшкой быстро. Он потому что очень в море хотел, я потому что из одежды на мне было только платье на пуговицах. Правда, пока я эти самые пуговицы расстегивала, Илья с меня глаз не сводил. А я, вспомнив этот его взгляд, Даже мурашками покрылась. Вот ведь... Столько лет прошло, а тело помнит. Решила, пусть любуется. В конце концов, я тогда, 14 лет назад, давала ему свой домашний номер телефона и даже адрес. Не приехал, не написал и даже не позвонил, хоть и обещал, между прочим. А потому, сняв платье, занялась волосами. Надо убрать их повыше, чтобы не намочить. Волосы убирала, стоя к Илье боком а повернувшись, увидела его взгляд. Он уже раздевал меня мысленно этим взглядом. Приятно, конечно, но и только. А потому усмехнулась и спросила. — Ну как, неужели нравлюсь? — Жень, очень. У меня тут, знаешь ли, конфуз случился, не могу я сейчас штаны снять. Я вас в море отловлю. Я рассмеялась, увидев его конфуз. Вот всегда Илья был таким. Говорил открыто и обо всем. — Мам, ну ты скоро? Сын топтался у самой воды, но не заходил без меня, как и договаривались. Вода была волшебной. Улыбка сама поползла от уха до уха. Я следила за сыном, стоя в воде до середины бедра. Плавает он хорошо, но это море, а не бассейн. Хорошо, хоть волна сегодня была небольшой. Сын и требуя моего пристального внимания, а потому я не видела, как в воду заходил Илья. Почувствовала только его прикосновение к плечу сбоку. Он зашел в воду и встал рядом. Слишком рядом. — Ну как водичка? — Водичка шикарная. — Жень, я пойду, пожалуй, окунусь, а то стоять рядом с тобой — да еще пытка. И он, сделав два шага, нырнул. А я стояла и улыбалась, как дурочка малолетняя. Вот ведь ничего же не сказал мужик, а самооценка уже поднялась. Потом была прогулка по набережной, в дыхании полной груди морского воздуха, и, как итог... Зверский аппетит. «Мам, я кушать хочу!» Не выдержал сын первым. «Да, я тоже!» Поддержал Илья Ванюшку. «А потому приглашаю вас посетить вот это местечко. Готовят вкусно, порции большие». «Ну, Жень, рассказывай!» Потребовал Илья после того, как мы уселись за столиком с видом на телевизор, где крутились мультфильмы, и сделали заказ. «Ну, у меня все стандартно. Окончила вуз». Трудилась по специальности, правда, недолго. Познакомились по интернету, вышла замуж, родила сына. В день отъезда на юг подали с мужем на развод. Не дотянули до десятилетия нашего брака совсем чуть-чуть. А как у тебя сложилось? — А я не жена, ты не был. Не сложилось, как ты знаешь ли. Наверное, вторую такую, как ты, не встретил. — Ой, Панкратов, фу, какой грубый подкат! Я рассмеялась. — Не прокатил, да? — Вот совсем нет. «Жаль!» — рассмеялся, мотнув головой. «А что ты там про познакомились по интернету говорила? Правда, что ли?» «Да, правда!» — я усмехнулась. «На работе, после работы общались в одной программе, вот и дообщались до свадьбы». «До чего дошел прогресс?» — усмехнулся Илья. «Так, а что там про ты не мог бы больше не обнимать меня при сыне?» «Пришлось рассказать про прогулки отца с сыном и еще много с кем, как оказалось». Ну вот как-то так. Поэтому у сына теперь вот такая реакция. Обещала ему, что будем только я и он. А тут вот ты неожиданно случился. Жень, скажи, а твой будущий бывший муж, он вообще нормальный? Вообще да. Только вот на сексе свернут, как оказалось. Когда с Ванюшкой это случилось? Авария, месяц в гипсе, ну и так далее. Мы с мужем отдалились. Только я думала, что он вот только в это время начал на стороне приключений искать. Оказалось, что нет гораздо раньше. Спасибо, как говорится, доброй подруге, которая сняла его приключения и мне показала. — Что? — Илья расхохотался. — Серьезно? — Серьезней не бывает. Я не стала ему рассказывать, что я испытала, глядя на эти видео. Подробностей интимного характера, конечно же, на них не было, но менее гадко от этого не было, ведь и так понятно, что будет происходить дальше, после того, как мой муж и, прильнувшая к нему очередная женщина, зайдут в квартиру. Женщин было много, разных и по комплекции, и даже по возрасту. Я смотрела эти записи, где муж с очередной дамой сначала заходит в квартиру, а спустя какое-то время с ней же выходит. Видела довольных, как кошки женщин, и вспоминала тех, которых вот так же видела но в нашем лифте по утрам, в те времена, когда мы с Егором были просто соседями. Смотрела, и казалось, что не было десяти лет нашего брака. Смотрела и видела сдвинутого на сексе мужчину, как две капли воды, похожего на моего мужа.